Лада, не груль. Я не хотел брать кошку, потому что две у меня уже погибли, разбились выпав из окна нашей квартиры. Мы живем на пятом этаже. Хотела взять кошечку моя мама и уговаривала меня, я ни в какую. В результате мама представила неоспоримый аргумент: кошка подарок отца Александра Меня, оттуда, прямо с небес. Дело в том, что на могилу отца Александра в новой деревне стал приходить котенок. Несколько раз его выносили за церковную ограду, но он неизменно возвращался обратно, на могилу. Тогда Лена и Володя Шишкарева решили заняться устройством кошки и поиском подходящих хозяев. От такого предложения невозможно было отказаться ни под каким предлогом. Котенок от самого отца Александра. И мы его, вернее ее, взяли. Прошло немного времени. Кошечка стала подрастать, но имела вид весьма непрезентабельный. Не то что не обладающая шикарной шерстью, но совершенно лысая, что было просто некрасиво. Однажды, в воскресенье, придя на литургию в храм Космы и Дамиана, я пожаловалась на это обстоятельство Лене Шишкаревой. Реакция не замедлила. Лена тут же подняла глаза к потолку и, недолго думая, довольно бойко и даже с претензией произнесла. «Отец Александр, ну что ж вы нам такую лысую кошечку подарили?» Ну, мы посмеялись и забыли. Прошло ровно три дня. Я запомнила это точно, поскольку время было противоестественно коротким. И на кошке выросла густая красивая шерсть, не длиннющая, но вполне длинная, в несколько сантиметров. Вот такое вот самое настоящее и несколько забавное чудо. У Господа, великолепное чувство юмора. У нашего батюшки тоже. Юрий Пастернак Из дневника. 9 сентября 93 -го года. Паломническая поездка на автобусе в Рим. Выехав из Вены, мы остановились в Альпах и помолились в память об убиенном отце Александре Мене. Несколько мгновений молитвы, и у меня полились слезы. Я закрыл глаза и увидел на внутреннем экране лицо отца Александра. Оно начинает меняться. Отец становится то старше, то моложе. Потом я увидел его за рулем нашего автобуса. Он вел его уверенно и надежно. Снова вижу крупным планом его лицо, потом опять автобус и в водительской кабине отец Александр. Постепенно автобус увеличивается в размерах, он уже многоэтажный, доверху заполненный людьми, в каждом окошке видна чья-то голова. Отец везет всех нас в Рим. Я вижу Рим, развалины форума, собор Святого Петра, Колизей. Автобус постепенно удаляется, но не кончается, становится похожим на поезд, превращается как бы в длинную гармошку. Мимо проплывают десятки, сотни метров автобуса. Кабин водителя уже далеко впереди, вверху. Оторвавшись от земли, поднимается в небеса, а автобус все не кончается и постепенно превращается, сменяется бесконечной вереницей людей, идущих за ним. Толпы людей, тысячи тысяч, идут по пути, проложенному нашим водителем, отцом Александром Менем, по его стопам в царство небесное. Затем я увидел разрушающуюся пятиконечную звезду, падающую главу Кремлевской башни, царскую корону, какие-то символы, предметы, но я перестаю вникать во все это, потому что видение очень утомило меня, к тому же я полагал, что главное уже увидел. В свете событий, вскоре последовавших за этим видением, стало ясно, что оно имеет к ним самое непосредственное отношение. Но это уже другая история. Ольга Полянская Мне приснился отец Александр в солнечной комнате, улыбающийся. Я не находилась рядом, смотрел на него со стороны, а он стоял у дальней стены и вдруг обратился ко мне. «Ну что вы там все время плачете? Смотрите, для меня в сущности мало что изменилось». Он обвел рукой комнату. «Вот это мой кабинет, я здесь работаю. Вот книги». Вся комната была в книжных полках. «Тут есть книга, над которой я больше всего работаю. Это книга судеб людей моего прихода. Хочешь, покажу? Там и о тебе кое-что есть». Он подошел к центральной полке и указал на огромный фолиант в бархатном переплете. Потом достал книгу, раскрыл ее, и я увидела две с половиной строчки обо мне. Я стала всматриваться. Видела буквы, но прочесть их не смогла. Он сделал шаг мне навстречу с открытой на этой странице книгой, и в этот момент зазвучала дивная мелодия, очень добрая. Она ласкала сердце. Я подумала, надо запомнить. Звучит, как ручей в своем истоке и омывает чистой радостью. Он сделал второй шаг, и к этой мелодии присоединилось несколько голосов, и музыка взметнулась вверх, в ней была дивная гармония. Голоса были очень разные, но вместе создавали полифонию, будто прозрачный купол над пространством любви. Отец Александр сделал еще шаг, и зазвучало множество голосов. Это была музыка духовного космоса, стремящаяся к единому и заполняющая собой все внутри и снаружи. Я подумала, ах, вот откуда Бах брал свою музыку, он это слышал. Отец Александр хотел сделать еще шаг, и я поняла, что мое тело этого не выдержит. Звучание стало таким мощным, плотным, пропитало весь воздух, а оболочка моего тела уже и так напряглась и истончилась до предела. «Вот и хорошо», — подумала я, — «вот это Дольче Морте! Ну и пусть, умереть от такой красоты и вырваться в этот дивный мир! Я уже внутренне приготовилась к этому, но отец Александр внимательно на меня посмотрел и сказал «Э, нет, тебе еще рано». И сделал шаг назад. Музыка смолкла, и я проснулась. Через некоторое время после гибели отца Александра мы с сыном отправились в Семхос. Меня все время тянуло туда после ухода нашего пастора. Там восстанавливалась с ним духовная связь, умолкала разноголосица искушений, он подсказывал молитвы, и я часто видела там вместе с ним архимандрита Серафима, который крестил в младенчестве отца Александра. Как бы ни было тяжело, там появлялись силы для преодоления зла, и состояние менялось к лучшему. Как будто там находился ключик, рычаг, формирующий положительные жизненные ситуации. Молитва уносится прямо к нему и возвращается мгновенно. Мой сын притихал. Мы молились вместе. Однажды усталый ребенок вдруг сказал, «Тело страдает, зато душа в раю». Тогда ему было лет пять или шесть. В тот раз он вдруг сказал, «Мам, я хочу прокатиться в кабине машиниста». А надо сказать, что мой дедушка был железнодорожником и бывало во время войны один вел под огнем поезда с ценным грузом. «Наверное, в моем сыне внезапно заговорили гены, и я подумала, а вдруг получится? Как бы это укрепило его веру?» «Говорю сыну, ну, я-то не могу в этом помочь, сам понимаешь. А ты попробуй попросить отца Александра. Он святой. Вдруг как-нибудь и прокатишься». Помечтали об этом. Ребенок искренне попросил, и я присоединилась. И вдруг что-то будто кольнуло. «Пора. Нужно идти». Мы поспешили на электричку и на всякий случай пошли по соседней платформе к первому головному вагону в сторону Москвы. А тут как раз и электричка подошла. Мы побежали изо всех сил, чтобы на нее успеть, нужно было еще перебраться через пути, а она уже затормозила. Я оступилась, но побежала дальше, и тут мы услышали «двери закрываются». Все-таки не успели. И вдруг из кабины выходит молодой человек, подумалось, ну, сейчас будет ругаться, что перед поездом перебегали пути. Улыбается, прикладывает руку к сердцу и так вежливо и сердечно говорит, «Извините, пожалуйста, но мы двери уже закрыли, а вы, если хотите, можете проехать у нас в кабине». Я иду, затаив дыхание. Мой малыш радостно запрыгивает, а молодой человек, оказавшийся помощником машиниста, обращается к моему сыну. «Мальчик, а ты можешь сесть на мое место». Ему не пришлось повторять приглашение. Это было чудесно. Небо за окном быстро темнело, в полностью застекленной кабине под огромными яркими звездами на скорости, которая казалась космической, мы со свистом неслись в пространстве, как в межпланетном корабле. Мелькали огни, купы деревьев. Это было счастье. Все это произошло так естественно и легко, как будто только так и могло быть. А перед моим внутренним взором стоял улыбающийся отец Александр. Марина Роднянская Вячеслав, педагог нашей школы, инвалид, мне рассказывал. Я был тяжело болен, пять дней очень высокая температура. Думаю, еще один день и я не выдержу, умру. И мне снится коридор, как у Моуди. В конце коридора дверь, около нее кто-то стоит, открывает и закрывает. Имеется в виду исследование американского психолога и врача Реймонда Моуди, посвященное опыту клинической смерти. Я подхожу, спрашиваю, мне что, уже пора? Да нет, отвечает мне привратник, ты еще поживешь, за тебя просил отец Александр Мень. «Просыпаюсь, нормальная температура, никаких последствий, я в полном потрясении, я-то отца Александра только по телевизору видел, откуда он меня знает?»